Яков Абрамович оторвал голову от дела и засмеялся. Вот. Овечья задница. А тоже называется следователь. Все секреты наружу. Попался бы мне такой. Выгнали бы? Спросил Зыбин. — С волчьим билетом. Огрызнулся Яков Абрамович. Хорошо, читаем дальше. Вопрос. А не могли бы ваши товарищи этими же записками пригласить и вас в свою компанию? Ответ нет. Вопрос. «Почему же?» Ответ. «Они не были моими товарищами». Вопрос. «Но разве вы их не назвали только что товарищами?» Ответ. «Я и вас назвал только что товарищем». Яков Абрамович бросил папку и расхохотался. «Ах, осел, осел!» — сказал он весело. ведь главное — все записывает, материал собирает. Не протокол допроса, а пьеса из великосветской жизни. Нет, Зыбина голой рукой не возьмешь». Он не такой, правда? Так. Протокол писан с моих слов и мной прочитан. Он захлопнул папку. Так. Ну, Георгий Николаевич, ныне все осужденные давно на свободе, они отсидели-то не больше двух лет. Версия об изнасиловании Верховным судом отвергнута. Так что вы формально оказались правы. И все-таки в вашем участии в этом деле есть что-то не вполне понятное.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 Началась попойка. Суд интересуется, когда бабы ушли, сами они ушли или под руку их выводили? Сколько пустых бутылок нашли? было была уборной или нет? В общем, сцены из воскресенья и свидетели такие же. Швейцар, коридорный, буфетчик, горничный. Да, но самоубийство-то все-таки было самое настоящее, строго напомнил Яков Абрамович.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 Яков Абрамович слегка улыбнулся. «В гимназии мы ему увлекались, сказал он. «Слушайте, она была красивая?» Она... Зыбин задумался. Все, что он говорил и слушал до сих пор, не вызывало у него ровно никаких образов. А сейчас он вдруг увидел женское лицо почти живой белизны,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 А дороги дьявола тем более. — Это старков-то дьявол! — фыркнул Яков Абрамович. — Ну да, дьявол! — отмахнулся Зыбин.